Время действия – вторник, утро. Место действия – агентство Fan Entertainment – Кихо и юне юне обращается к своей подчиненной заместитель директора агентства. «Да, господин Кихо», – с готовностью отзывается Йоне. «Тебе задание». Кихо берет со своего стола несколько толстых, сбрашированных в альбомы пачек бумаги,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 «Но это должно быть выполнено. Ты меня поняла?» «Да, господин Кихо», – печально произносит стажёрка, смотря на толстую стопку сценария и понимая, что это будет её провал. «Поняла». «А раз поняла, действуй». Время действия. Вторник. Позже. Место действия. Метро.